Глава 20. Обречённые. Мы вбежали в пещеру, смежную с трубой, и поспешили закрыть дверь. Это было ещё не оконченное отделкой помещение, в котором предполагалось хранить запасы сгущённого воздуха. Холодильники ещё не были установлены, и в пещере была сносная температура. Временно здесь хранились запасные вагонетки и инструменты. Пещера не освещалась. "Подвозите вагонетки!" скомандовал Энгельбрехт, загораживая вход. Мы подкатили к железной двери вагонетки, навалили на них кирки, лопаты, всё, что оказалось под рукой и что могли нащупать в кромешной тьме. Вход был забаррикадирован. Так сказал профессор, окончив работу. Здесь мы можем продержаться. Шаги наших преследователей глухо доносились из-за двери. Скоро мы услышали удары в дверь. Мы молчали. Через некоторое время удары прекратились, и всё затихло. Убедились ли наши враги в невозможности открыть дверь или изменили план атаки, мы не знали. Но рады были этой передышке. Мы едва стояли на ногах от усталости. Энгельбрехт лёг в вагонетку и потянулся. Глоп вышло, сказал он. Пейжки не хватило. Такой уж у меня характер. Терпишь долго, а потом прорвётся. Он замолчал. Вы считаете меня соучастником преступлений мистера Бейли? Заговорил он потом. Но ведь вы не могли, поспешил я его успокоить. Нет, я мог. Я мог предупредить катастрофу, спасти людей, пожертвовав жизнью своей и жизнью дочери. Нелегко пронести такую жертву. Да лучше погибнуть двом, чем тысячам. Не правда ли? Зачем заниматься самобичеванием? пожал я плечами. Это не самобичевание. Ваше мнение обо мне для меня не безразлично. Дочь не писала последнего письма мне, она писала вам. А, она любила вас, разве я не видел? Я промолчал. Энгельбрехт, этот большой, сильный человек, тяжело мучился и не мог уже таить своего горя. «Ну, не подумайте обо мне слишком плохо», — сказал он. «Если я и виновен перед человечеством, то и наказан, зато тяжко. Я ночи не спал в поисках выхода. Я искал способ пустить фабрику мистера Бейли на воздух, но так, чтобы это не вызвало катастрофы. Последнее время вы с Норой как раз работали над этим». Ваша совесть может быть спокойна. Вы работали не на баиля, а против него. И опыты были очень удачны. Они подходили к концу. И если бы Нора не поспешила. Бедная девочка. Но я долго не мог разрешить задачу. Бывали дни, когда я приходил в отчаянье. И тогда я решал. Сегодня должно всё кончиться. Я убью Нору. потом баели, а затем себя. Но когда Нора входила ко мне, сияющая свежестью и молодостью. Э-э. Энгели Брект тяжело вздохнул. Обя меня не поднималась рука. Потом у Норы появилось недоверие ко мне. А разве я не видел этого страшного вопроса в её глазах? Не преступник ли её отец? человек, которого она так любила и в честности которого никогда не сомневалась. Ангельбрехт вдруг поднялся и сделал шаг ко мне. Умерла моя девочка. Мне очень трудно, но знаете, какая гигантская тяжесть спала с моей души. Кончилось раздвоение личности. Мы с вами обречены. Не о себя я теперь думаю. Я сожалею только об одном, что мне не удалось удушить бандита. Нас, вероятно, хотят уморить голодом. К счастью, они не могут нас заморозить. Впрочем, не все ли равно? Разве Нора не заморозила себя? Смерть девушки сильно поразила и меня. Я любил её и лишился в тот момент, когда узнал, что и она любит меня. Но на моей душе не было того тяжкого груза, который давил Энгельбрехта. Притом я был молод, и моё настроение не могло быть так безнадёжно, как у Энгельбрехта. Мне хотелось жить. Скажите, а отсюда никак нельзя выйти на волю? спросил я Энгельбрехта. Профессор был слишком погружен в свои мрачные думы, и мой вопрос не сразу дошел до его сознания. «Выйти на волю?» — наконец переспросил он. «Да, это нелегко. Вот эта стена выходит наружу». «Так зачем дело стало?» — сказал я. «У нас есть кирки. Правда, здесь совершенно темно, но мы можем работать в потьмах?» «Можем», — Мажем. безучастно ответил Энгель Брект. Но прежде чем мы пробьем скалу, мы сдохнем с голоду. Напрасный труд. Ложитесь, как я, и ждите спокойно смерти. Но в мои расчеты вовсе не входило спокойно ожидать смерти. Отдохнув, я поднялся, ощупью разыскал кирку и подошел к стене. Звенящие удары послышались во тьме. «Не здесь, возьмите левее». Данёсся голос Энгельбрехта. Там стена, он ши. Я перешёл на несколько шагов влево и приступил к работе. Утомившись, я присел отдохнуть и услышал кряхтение Энгельбрехта и лязг железа. Профессор спрыгнул с вагонетки. Я слишком устал. Устал душою, чтобы долбить скалу ради спасения своей жизни. Но вы молоды, и еще найдете свое счастье. Я должен помочь вам ради норы. Загремело железо. Это Энгельбрект выбирал кирку. Разве так рубят скалы? Услышал я голос профессора уже вблизи себя. Посторонитесь. Вот как это делал старый рудокоп Энгельбрект. И я услышал мощные, ровные удары. Мы проработали несколько часов. Я уже бросил в полном изнеможении свою кирку, а удары старого рудокопа Энгельбректа еще долго раздавались в обширной пещере. Эхо-гулка отдавало эти удары. «На сегодня довольно», — сказал, наконец, Энгельбрект. Он отбросил кирку. Но прежде чем лечь спать, мы оттащили от двери вагонетки и... И установили их на рельсы в ряд через всю пещеру, так что первая вагонетка упиралась в дверь, а последняя в противоположную стену. Так. Есть, и теперь ещё навалить на вагонетки инструменты и насыпать камней, а сам чёрт не откроет двери. Наконец, совершенно утомлённые, мы улеглись и крепко уснули. Я проснулся от холода. Хотелось есть. Из темноты послышался продолжительный зевок Энгельбрехта. Проснулись? спросил я. Давно не сплю. Есть хочется, но ничего не поделаешь. Придётся приниматься за работу не по завтракам. И он взялся за кирку. Вначале удары были неуверенные и неравномерные. Потом Энгельбрехт втянулся. Я работал со вчерашней энергией. Я также взялся за кирку. Голод давал себя чувствовать, обессиливая нас. Перерывы для отдыха мы делали всё чаще и чаще. Время тянулось бесконечно долго. Казалось, скалы сегодня стали крепче, чем были вчера. Наконец я бросил кирку в бессильном отчаянии и мешком свалился на груду камней. Энгельбрект работал ещё некоторое время. Потом замолкли и его удары. Плохие дела, сказал он мрачно. Так мы долго не протянем, а углубились едва на 1/3. Мы работали не экономно. Надо рубить шахту поменьше и бить по очереди. Так прошёл ещё один день, если только мы не ошибались во времени. Мы вновь постарались уснуть, лёжа на одной вагонетке, чтобы согревать друг друга. Холод ощущался всё сильнее и мучительнее. Мне не спалось. Желудок сжимался в голодных спазмах. Ноги холодели, голова горела, всё тело ныло. Мрачные мысли, как ни боролся я с ними, не давали покоя. Я потерял надежду выбраться отсюда. Мне хотелось поговорить с Ангельбрактом, но он лежал тихо и быть может, спал. Мне жалко было будить его. Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся, добрался во тьме до дыры, которую мы пробивали в стене, и начал измерять пройденное нами расстояние. Камни покатились из-под ног и загремели. "Кто «Та там?" услышал я голос Энгельбрехта. Это я. Вы не спите? Нет, ответил профессор. Ну, мы проклятые одоливают. Ох, и холодно. Давайте погреемся. Энгельбрахт поднялся и взял кирку. Чёрт, тяжёлая какая стала. Выбронился он. Послышались удары киркой, потом вдруг наступило молчание. и я услышал тяжелый вздох. «Эх, не могу», — сказал Энгельбрект. «Руки не держат кирки, но я заставлю их держать». И он вдруг начал молотить с необычайной силой, так что из-под кирки посыпались искры. Это была последняя вспышка энергии. Кирка отлетела в сторону, и Энгельбрект растянулся на груди камней. Отдохните, я заменю вас, сказал я, принимаясь за работу. Но у меня дело пошло ещё хуже. Мне казалось, что я размахивался изо всей силы, а кирка только царапала скалу, отбивая мелкие осколки. При таком темпе работы мы их в 10 дней не пробьём скалы. Голодная смерть должна наступить гораздо скорее. Мне кажется, что я уснул, или впал в забытьё с киркой в руке. Я не знаю, как долго продолжалось это. Быть может, так я пролежал целые сутки, а может быть, всего несколько минут. И я не могу с уверенностью сказать, во сне или наяву, я принимался несколько раз за работу, бил с ожесточением отчаяния и вновь падал на землю. Время от времени я чувствовал невыносимые приступы голода. Но постепенно это ощущение притуплялось. Я начинал впадать в оцепенение. Время стало, и я не знал, сколько дней прошло с тех пор, как мы заперли себя в этой мышеловке. Я всё больше погружался в у тёмную пропасть забытья. Иногда мелькала мысль о смерти, но и она уже не волновала меня. тупой и безразличие засасывало меня, как тина. Но критическое чувство ещё не совсем погасло. Помню, я с некоторым интересом наблюдал за теми процессами умирания, которые происходили во мне. В этом умирании наблюдался определённый ритм. Периоды коматозного состояния сменялись некоторыми просветлениями чувств и сознания. как будто последние запасы жизненных сил собирали остатки горючего, чтобы ещё и ещё раз осветить сознание, ибо только сознание могло найти выход и спасти умирающий организм. И организм отдавал последние соки, последний трепет клеток мы ему мозгу, последней надежде на спасение. В один из таких светлых промежутков я услышал очень слабые «Отдаленные удары кирки». «Вероятно, заработал Энгель Брэкт». «Неужели у умирающих с голоду так ослабевает слух?» — подумал я. «Или это бред?» «Это вы стучите, профессор?» — спросил я Энгель Брэкта. «Я о том же самом хотел спросить вас», — ответил он слабым голосом. который, однако, я слышал совершенно отчётливо и ясно. Я не глохну, и это не галлюцинация, размышлял я вслух. Что же могут означать эти удары? Кто производит их? Откуда они? Я уже несколько минут или часов думаю об этом, ответил Энгельбрехт. Мне казалось, что это вы работаете, но я начал глохнуть. Звонки не сотса из проделанного нами отверстия. Я лежу около него. Помолчав немного, он продолжал. Очевидно, мистер О'Бейли не терпится прикончить нас, и он отдал распоряжение пробить стену. Он большой законник и, вероятно, хочет судить нас по всей форме, чтобы потом заморозить и поставить в пантеон. Мы замолчали. прислушиваясь. А звуки всё усиливались, приближались, потом внезапно прекратились. Их заменил новый звук скрежет вращающегося сверла. Борава пустили в ход. Спокойно сказал Энгельбрехт: "Это они скоро доберутся до нас". Новая опасность как будто вернула нам силы. Не скажу, что я боялся смерти. Я уже находился в её преддверии, но эти новые звуки нарушили однообразие нашей жизни и ритм нашего постепенного умирания. Сознание окончательно вернулось к нам. Что же мы будем делать? спросил я. С третім врагаю умрём в борьбе, как подобает мужчинам. ответил Энгели Брэкт. Я иронически улыбнулся, не опасаясь того, что Энгель Брэкт увидит мою улыбку. «Вы в силах поднять руку?» — спросил я. «Мне хватит сил, чтобы опустить камень на голову первого, кто просунет ее сюда», — сказал он. «Полозите ко мне». Мы подползли к краю проделанной нами маленькой шахты и улеглись по обеим ее сторонам. положив возле себя камни с острыми краями. Однообразный скрежет бурова усыплял меня, но я всячески боролся с сонливостью. Когда же звуки послышались совсем близко от нас, прошёл и сон. Я насторожился, как кошка, готовая изловить мышь. Ещё несколько минут, и они будут здесь, шепнул Энгели Брэк. И в эту минуту я понял, что давало нам новые силы. Ненависть к нашим врагам. Бурав взвизгнул. Стена затрещала, мелкие камни посыпались в нашу сторону. Визги и скрежет сменились жужжанием. Дра и ещё дра в тонкой стене, отделявшей нас от врагов. Удары кирки Дыра увеличилась настолько, что в неё мог пролезть человек. Так решил я, потому что работа сверла и кирок прекратилась, и в темноте послышалось шуршание, которое мог производить человек, пролезающий в отверстие. Напрягая ослабевшие мышцы, мы с профессором подняли камни. Я прислушивался к каждому шороху. Ближе. Ближе. Совсем близко. Можно, подумал я и размахнулся. Но камень вдруг выпал из моих рук, когда я неожиданно услышал знакомый шёпот.